Глава девятая На этот раз пришлось идти медленней. Сыты передвигались, как сомнамбулы, иногда подолгу останавливаясь, чтобы передохнуть. Было видно, что каждое движение дается им с великим трудом. «Что с ними? Больны?» Шепотом спросила я у медведя во время одной из остановок. Тот усмехнулся. «Голодные они. Их сейчас любой ветерок с ног собьет. У меня сыр есть и хлеб «Странная ты сабира разве ж с этой это едят удивился медведь и чтобы не выглядеть окончательной дурой, мне пришлось прекратить расспросы. Зал был огромен. темные ряды колонн уходили куда-то в бесконечность. Потолок терялся в сумерках. На этом фоне полотна знамен на стенах выглядели неровно развешенными носовыми платками хотя каждая из них была размером с добрый парус. Против всех ожиданий здесь оказалось немноголюдно. Несколько десятков сабиров неспешно прогуливались по залу, ведя разговоры и не обращая на нас ровным счетом никакого внимания. Тихонько отрулив в сторону, мы укрылись в тени колоннады. Сеты просто рухнули на пол, тяжело дыша. Получасовая прогулка вымотала их окончательно. Обзор отсюда открывался великолепный. Зал, сабиры, все было как на ладони. Правда, это повлекло за собой открытие из раздела неприятных. Я осознала, что этот мир придуман исключительно для того, чтобы помочь мне в полной мере осознать собственную ущербность. Все сабиры были чертовски красивы. Просто ненормально красивы. Такое впечатление, что местные боги создали эту расу из эстетических соображений. Пока я украдкой любовалась мужчинами, это меня не раздражало. Но когда в двух метрах от меня прошла женщина, никогда еще желание повеситься от зависти не было таким острым. Даже если меня как следует отмыть, одеть и накрасить, этой барышне я не сгожусь и в камеристке. Особого внимания заслуживала ее прическа. Волосы переливались и сверкали, как груда драгоценностей на ярком солнце. Я украдкой бросила взгляд на Айса и с удивлением обнаружила, что он смотрит на женщину с выражением не восхищения, а крайней степени брезгливости, словно на раздавленное насекомое. Странно. Вылезать из-за колонны расхотелось раз и навсегда. Опозориться всегда успею. Вряд ли я буду чувствовать себя комфортно Среди нереально красивых сабиров, которые пробуждали во мне глухую ненависть, стоило лишь вспомнить нищету, царившую в поселке, и жадность, с какой айс уплетал чёрствые бутерброды. В распахнутые двери проходили все новые и новые разодетые в пух и прах сабиры. Сюда бы Юдашкина с манекенщицами, чтобы учились, как по подиуму ходить надо». Воздух, постепенно пропитывающийся, изысканными ароматами духов и благовоний, становился тяжелым и вязким, словно трясина. А что за церемония? Меня перебили самым хамским образом. С дороги! Вслед за повелительным окликом последовал сильный удар. И я со всего маха врезалась в колонну и сидящих под ней сетов. Врезалась крайне неудачно. Перед глазами мгновенно потемнело. Пока я старалась прийти в себя, сверху приземлился еще кто-то. Одновременно, с навалившейся тяжестью, снизу раздался треск, будто наступили на сухую ветку. От Отрезкой боли в плече я взвыла дурным голосом и, уже почти ничего не соображая, рванула из-под навалившегося на меня тела. Выбраться удалось не сразу, только со второй попытки и с чьей-то помощью. «Сабира!» — встревоженный голос Айса заставил меня открыть глаза и прекратить подвывать. «Спасибо, что вытащил. Еще секунды меня бы расплющило. Что это было?» Я ощупала плечо, убедилась, что оно не сломано, и, наконец, осмотрелась. Рядом со мной с пола поднимались оборотни и Ольд. Они оказались в этой куче малей верхним слоем, и их посадка прошла наиболее мягко. С этом, оказавшимся внизу, пришлось намного хуже. Один такой и остался валяться на полу изломанной куклой, а второй, скорчившись, баюкал на груди, вывернутую под неестественным углом руку. Молча, только верхняя губа время от времени чуть приподнималась в гримасе боли, обнажая белые тонкие клыки. Мы помешали пройти с абиром. Почти неслышно прошептал Айс. У него самого на скуле красовалась ссадина, а губа была разбита в кровь. Я огляделась в поисках обидчиков. Они обнаружились в нескольких метрах от нас. Семеро. Пятеро парней и две девушки. Весело хохотали, что-то обсуждая. Сабиры были молоды, года на три старше меня. Но у двоих из них, нашитых золотом куртках, уже сверкали аметистовые розочки. «Кто конкретно это сделал?» — спросила я. Со мной творилось что-то нехорошее. Злоба встала поперек горла, мешая воздуху проходить в лёгкие. Ужом проползла в виски и сжалась вокруг головы стальными тисками. Утихомирить бушующую внутри ярость казалось делом непосильным. Она рвалась наружу, сшибая хлипкие барьеры логики. Меня трясло, как в лихорадке. Слова приходилось буквально выталкивать из сжатой спазмом глотки. Тот, что в красном плаще, обеспокоенно прошептал Айс. «Его имя Гаррет Лайен. У него нет рода. Он Собир лишь наполовину. Мать была обычным человеком. Указанный Лайен стоял ко мне спиной, и лица я разглядеть не могла. Впрочем, в этом я нуждалась меньше всего». У тебя в котомке были перчатки. Может, одолжишь на время? Постараюсь вернуть, хотя гарантий дать не могу. Ярость потихоньку откатывала, сменяясь странным ощущением. Мое восприятие словно раздробилось на мелкие частички, при этом обострившись до предела. Я без напряжения слышала, о чем говорят два сабира в дальнем конце зала, как хрипло дышит скорчившийся на полу Сет как жужжит попавшая в паутину мошка высоко под потолком, видела микроскопическое пятно на платье одной из женщин, трещину глубоко внутри колонны, пылинку, медленно опускающуюся на плечо оборотня. Запахи. Каждый из них теперь разделился на тысячи нюансов. Их смешение грозило свести меня с ума. Железо ножа под курткой, кровь оборотня. Сладкий, едва уловимый запах тлена ацетов, псина, мокрый мех — все это сшибалось в центре моей головы с утонченной сладостью ароматов, исходящих от сабиров. Всё воспринималось вместе и одновременно по отдельности. Каждую клетку кожи покалывало сотни иголочек, посторонние мысли выметались вон, уступая место только одной цели. Айсу потребовалось несколько секунд, чтобы сообразить, что я задумала. Затем он послушно полез в свою сумку и достал перчатки. Ты не можешь драться. У тебя нет оружия и правил ты не знаешь. Айс выглядела шарашенным и потерянным. За меня что ли испугался? Оружие есть. А вот выбора правды нет. Меня оскорбили. Значит, придется драться. Найдется чем клеймо закрыть?» Я попыталась вынуть из-под куртки нож. Не получилось. То, что я постепенно вытягивала на свет, было чем угодно, только не ножом. Оставалось удивиться, как такой громоздкий предмет уместился у меня за пазухой. Больше всего оружие походило на двуручный меч, который зачем-то отрастил пару дополнительных лезвий у рукояти, И четверку шипов на середине лезвия. Длина клинка была около полутора метров. Странно, но его вес нисколько не увеличился. Айс, в отличие от меня, воспринял метаморфозу совершенно спокойно, сказывался многолетний опыт обращения с оружием. Он вынул из-за голенища сапога небольшой, со скошенным краем нож и одним ловким движением отрезал полу своей рубашки. Потом разделил лоскут на несколько полос и, стараясь не прикасаться к мечу, осторожно обмотал ими рукоять и верхнюю часть лезвия. На все у оборотня ушло не больше полуминуты. Собирай не надо, молчи. Я боялась, что любое лишнее слово нарушит концентрацию, расколашматит ее грубым молотком. Его меч, если бы не обострившийся слух, Я бы не разобрала ни слова из того, что прошелестел оборотень. Моя работа. Клинок хороший, но тонкий и легкий. Против твоего не выстоит. От сильного удара лезвие сломается у рукояти. Только бить надо на пару дюймов выше эфеса. Спасибо. Оставалось только встать и запустить в Сабира грязной меховой перчаткой. Что я и проделала, жмурясь от удовольствия. В тот миг я была самым примитивным существом, чем-то вроде агрессивной инфузории и туфельки. Весь диапазон стремлений сузился до минимума. Осталось только жгучее желание посмотреть, какого цвета у Сабира кровь. Страха не было и в помине. Для него просто не оставалось места в груди, у того чудовища, в которое я превращалась. Меч привычно уместился в руке. Будто с детства я только и делала, что упражнялась во владении клинком. Реакция Улаяна была великолепной. Он обернулся ровно за миг до того, как перчатка соприкоснулась с его затылком и отбил ее легким движением руки. Теперь я смогла рассмотреть его подробней. Выше меня примерно на пол головы. Черные волосы волнами обрамляют лицо. Точёное словно у статуи эпохи Возрождения. На воротнике белоснежной рубашки восемь аметистовых роз, знаки победы в ранее одержанных поединках. Взгляд зеленых, как весенние листва глаз, полон искреннего недоумения. Затем в течение пары секунд мне представилась возможность пронаблюдать почти мгновенную смену эмоций. За удивлением... Калейдоскопом мелькнули гнев на того, кто осмелился нарушить его покой, затем брезгливость при виде грязной куртки на моих плечах, потом интерес, скорее вызванный воронним клинком, чем моей жалкой и задрипанной персоной. И, наконец, веселье. Приношу свои извинения. Голос у Сабира был мягкий и бархатный, как шкура пантеры. Таким легко соблазнять женщин, и вести с трибуны политические дебаты, втаптывая противников в грязь богатством интонаций и едва заметной иронией. Он окутывал, завораживал, как хорошие духи, и одновременно пьянил, словно стакан коньяка на голодный желудок. Я... Извинения не приняты. Поддаваться магии этого голоса в мои планы не входило. Я воткнула меч в мозаичный пол. Лезвие без труда вошло сантиметров на десять, и остановилось не в силах проникнуть сквозь черный камень. Теперь в глазах Лайна смешались растерянность и разочарование. Он-то думал отделаться легким трепом, покорив оборванку своим обаянием. А тут, на тебе, лезет на рожон, драки требует. Я не фехтую с женщинами. Сабир наконец нашел весомый с его точки зрения аргумент. И отвернулся с видом оскорбленной невинности. Девушка в зеленом платье, стоящая рядом с ним, бросила на меня презрительный взгляд и победоносно улыбнулась. Я пожала плечами и скучающе облокотилась на меч, обводя взглядом присутствующих, чье внимание было теперь сосредоточено исключительно на мне и спине Сабира. Трусость и самоуверенность худшие из пороков. «Видимо, мне в глаз попала соринка, потому что сначала ты показался мне мужчиной, но теперь...» Говорила я спокойно, не повышая голоса, и о том, что отсутствие рода накладывает несмываемую печать, и что разбавленная кровь никогда уже не сравнится с чистой, и о том, что розы на куртке означают лишь верный выбор противника, а не умение владеть мечом». После первых же слов спина Лайена напряглась, а на втором предложении он обернулся. Его лицо утратило всю свою утонченность, аристократическая маска была отброшена в сторону, и теперь на меня с ненавистью смотрел разъяренный зверь. Не хватало только клыков и ощеренной пасти. Не обращая внимания на побагровевшее лицо Сабира, я оповестила присутствующих о нескольких фактах, касающихся генетики, а также о возможных последствиях. Где и когда? У него все таки не хватило силы воли дослушать. Я улыбнулась. Здесь и сейчас. Хотя... Люблю делать многозначительные паузы. Собеседника такой интервал выводит из себя не хуже десятка ругательств. Могу дать себе десять минут, чтобы счистить с меча ржавчину. Он за зарос ею по самое острие. Не знаю, каких трудов стоило Сабиру не броситься на меня немедля, но он сумел сдержаться. Рывком сдернул с плеч плащ и, швырнув его в руки одному из приятелей, быстрым шагом прошел в центр зала. Постепенно растущая толпа качнулась туда же. «Айс, будь рядом!» Громко сказала я, выдернула из пола меч и поволокла за собой. Выглядело это комично. Оборотень кивнул и последовал за мной к импровизированному ресталищу. Гул голосов нарастал. Проходя мимо Сабиров, я слышала шепот, Делались ставки. Судя по обрывкам фраз, долетавших до моих ушей, явно не в мою пользу. Я шла, разрезая опутывающую меня паутину голосов. Нет, в них не было игра на неприязни, только удовольствие от предвкушения зрелища. Единственным островом спокойствия оставался идущий оборотень. Аура его эмоций состояла из недоверия и ненависти, подобно той, что я испытала недавно, только вот никак не получалось определить ее направленность. Айс словно не мог решить, кого больше ненавидит — Сабиров или меня. Дойдя до площадки, я закрыла глаза в надежде отгородиться от толпы, которая сдавливала меня стальными тисками. Это помогло, но весьма специфически. Вместо обычной темноты я увидела все тот же зал, только зрители теперь казались серой и бесформенной грудой, которая время от времени выстреливала вперед гибкие жгутики нездорового любопытства. Оборотень оставался таким же, как был, а вокруг моего противника не потерявшего ни человеческого вида, ни снисходительной усмешки, засветился яркий красный ореол. Вот и славно. Пожалуй, глаза открывать я не буду. Приличным девушкам не положено пялиться на всякие безобразия. Лайен извлек меч из ножен и изящно отсулютовал перекрестным движением клинка. Я ответила где-то подсмотренным жестом, коснулась лезвием лба и резко опустила оружие вниз, при этом скорее почувствовав, чем услышав, как толпа охнула и подалась назад. Глаза Сабира удивленно распахнулись, и усмешка, еще остававшаяся на их дне, растворилась, как сахар в горячем чае. Айс, как ни странно, оборотень услышал. Сабир предложил бой до первой крови. Ты ответила, что драка будет до смерти одного из противников. Теперь ему предстоит либо принять условия и сражаться, либо признать свое поражение и опозориться. Тебе ведь всё равно, кто выиграет. Наитие пришло внезапно. В любом случае на свете станет одним человеком меньше. Так? Айс хотел ответить, но в этот момент противник все таки принял решение. Спокойно повторив мой салют, Сабир встал в боевую стойку. В каждом его движении приступала грация леопарда, собранного и в любой миг готового к смертельному для жертвы прыжку. Теперь настала моя очередь ухмыляться. Я четко знала, чем закончится бой. Обострение чувств достигло апогея. Чужие мысли, запахи, обрывки цветов, эмоций, звуков Оставалось только впустить это глубже, дать проникнуть в кровь и разнести по венам, открыться полностью, довериться тому, что так жаждет заполучить меня. Вдох. Готово. Все слилось в один громоздкий шар, уместившийся в моей груди, а затем мир потерял краски, превратившись из современного цветного фильма В черно-белое ретро. Время дернулось и увязло, как муха в варенье. Все вокруг передвигалось рывками, кадрами, словно в безумном кинотеатре, где заклинила кинопроектор. Я оставалась единственным неизменным существом посреди творящегося вокруг хаоса. Сабир начал двигаться медленно, очень медленно, сантиметр за сантиметром, занося меч для смертельного удара. Вот он чуть подался вперед, перемещая вес тела на левую ногу, и отвел руку в сторону, балансируя, как опытный канатоходец. Развернул корпус, чуть пригибаясь, чтобы перестраховаться от возможной атаки. Я видела, как под тонкой рубашкой перекатывались стальные мышцы, как сужались его зрачки, намечая место для удара. Вскоре мне надоело наблюдать за этим черепашьим движением. Меч в руках пульсировал так, словно у него внутри скрывалось живое сердце, злобное и нетерпеливое. Оно отстукивало ритм, толкая меня вперед, туда, где беспомощной мошкой завяз во времени лаян. Я сделала шаг, поднимая легкий, как лебединое пирог клинок. Короткий взмах. В последний момент каким-то чудом мне удалось изменить направление удара. Чуть в сторону, совсем немного, но этого хватило. В отличие от клинка убивать я не хотела. В лицо брызнула кровь, и в тот же миг все закончилось. Время рвануло вперед, мир обрел обычные краски и звук, а я снова стала тем, кто есть. Ани Семеновой, 18 лет от роду, смертельно уставший и перепуганный тем, что у ее ног корчится и стонет в луже собственной крови, Сабир.